Однажды мы оставались одни. Она потянулась ко мне и схватила мою руку свою худенькой, воспаленной от горячего жару ручкой. — Ваня, — сказала она мне, — когда я умру, женись на Наташе. Это, кажется, была постоянная и давнишняя идея. Я молча улыбнулся ей. Видя мою улыбку, она улыбнулась сама, с видом погрозила меня своим худеньким пальчиком и тотчас же начала меня целовать. За три дня до своей смерти, прелестный летний вечер, она попросила, чтобы подняли штору и отворили окно в ее спальне. Окно выходило в садик, она долго смотрела на густую зелень, на сходящее солнце и вдруг попросила, чтобы нас оставили одних. «Ваня», — сказала она едва слышным голосом, потому что была уж очень слаба, — «я скоро умру, очень скоро, и хочу тебе сказать, чтоб ты меня помнил. На память я тебе оставлю вот это». И она показала небольшую большую ладанку, которая висела у ней на груди вместе с крестом. Это мне мамаша оставила, умирая.